Глава 17 «Я заканчиваю все необходимые процедуры и выхожу в холл. В теле присутствует приятная усталость. Настроение отличное, впереди выходные. Я разоговаривал о том, что, возможно, мы выберемся на дачу к его родственникам. Встретив в холле Сергея Ивановича, получаю от него порцию похвалы за то, что стараюсь и не пропускаю ни дня». Реабилитолог может смело меня поругать, если я где-то не дотягиваю, или же наоборот, приободрить. «Хорошего дня, София!» – произносит доктор на прощание. «И вам! До встречи в понедельник!» «Не забывай выполнять домашнее задание!» – звучит мне в спину. Махнув ему рукой, я натягиваю на плечи рюкзак и выхожу на улицу. Сергею Ивановичу я доверяю свое здоровье целиком и полностью, гораздо больше, чем тому первому доктору, который дал мне 5% на полное восстановление со скорбным выражением лица. И даже если мой реабилитолог где-то в глубине души сомневается в шикарном результате, я искренне благодарна ему за то, что он не показывает этого никоим образом». На парковке уже ждет меня Жека. Она нагло воспользовалась тем, что ее отец умотал в командировку, и без разрешения стачила его новенький седан. Подруга отвезет меня в универ, чтобы я смогла решить формальные вопросы с деканатом. Из-за травмы я пропустила больше, чем три месяца, но учебный год пока не закончился, поэтому можно попытаться нагнать пройденный материал, если постараться. Все равно мне нечем заняться дома. Пора бы шевелить мозгами и возвращаться в строй. Привет, боец! Идет навстречу Женя, прокручивая между пальцами брелок от машины. Здорово! Клевая тачка! Ага, отец в нее все накопления вбухал. Надеюсь, тебя в автошколе научили нормально ездить. Даже не начинай, смеется подруга. У меня и так руки дрожат, когда веду. Женя заботливо открывает переднюю дверь машины и, придерживая меня за локоть, усаживает на сиденье. В светлом салоне пахнет кожей и легкими цветочными духами подруги. Все такое новенькое, что даже блестит. Мы едем по городу, приоткрыв окна. Теплый ветер врывается в салон и щекочет кожу. На короткое мгновение мне кажется, что я снова та самая Соня, смелая, безбашенная и свободная, и мне покорятся все вершины мира. Как семейная жизнь, Соня, есть какие-то сдвиги? Всё по-прежнему, отвечаю с ноткой грусти. Живем как соседи, вернее, приятели-соседи потому что мы неплохо ладим и… Временами мне кажется, что Яру со мной комфортно, а мне с ним. Изредка он задерживается после работы и приходит позже обычного, но при этом предупреждает. Странно, но в те дни, когда он это делает, моя выпечка либо подгорает, либо просто не удается. Яр делает вид, что этого не замечает и съедает всю порцию». «Пипец просто!» – качает головой Женя. «Вот тебе и медовый месяц!» Я жму плечами, если хоть чуточку абстрагироваться и не строить иллюзий, то вполне терпимо. Я уже привыкла к тому, что не являюсь объектом внимания своего мужа. Как только я перестала это делать, то дышать стало проще. Но до полного пофигизма мне еще очень далеко». «Нужно отдать должное. Яр не пахнет женскими духами, и воротник его рубашки никогда не испачкан помадой». «Ты ему еще в ножке за это покланяйся». Женя паркует автомобиль на автобусной остановке и громко сигналит, привлекая внимание Аньки и Ники. «Девчонки радостно визжат и бегут к нам». «Только никому не рассказывай, пожалуйста», – обращаюсь к Жене. «Ты о чем, Сонь?» – фыркает подруга. «Это даже не обсуждается. Я могила». «Меня радужно принимают в деканате и идут на уступки. Ведь не первый раз, когда я долго отсутствую. Связать свою жизнь с профессиональным спортом – это означает практически не иметь свободного времени. Частые поездки на соревнования и бесконечные изнуряющие тренировки – Все это здорово повлияло на мою успеваемость. Я не отличница и никогда ей не была. Ни в школе, ни в УЗИ. В последний поступила за компанию с выбрав экономическую специальность. «Ну, что сказали?» – спрашивает Танька. «Я нахожу подруг в кофейтне через дорогу, присоединяюсь к ним, заказав латте и круассан. Все в порядке». На учебу я смогу вернуться, как только сдам парочку контрольных. Надеюсь, Жека мне поможет в этом деле. Задорно подмигиваю подруге, та смеется. Не сможет отказать, я же чувствую. Без проблем, Сонь, на следующей неделе я вся твоя. Приедешь ко мне? А Яр не будет против, хмурится Женя. С чего бы? Да мало ли. «Помнишь мою двоюродную сестру Веру? Она вышла замуж в марте». «Конечно, помню. Так вот, ей муж запретил не то, что подруг приводить, а даже родственников. Я не говорю о себе. Но родную мать Верочка могла бы принимать не только в кафе». «Анька и Ника оживляются и включаются в обсуждение. Мне безумно с ними интересно. Интриги, сплетни и даже споры». В осознании в очередной раз мелькают ошибочные рассуждения, что все вернулось на круги своя. За разговорами проходит много времени, на улице вечереет. Я смотрю на часы, висящие на стене, и думаю о том, что скоро должен вернуться Яр. Он обещал заказать пиццу и провести вечер вместе, вдвоем. Я часто ловлю себя на мысли, что мы с ним во многом похожи. У нас совпадают вкусы на музыку, спорт и фильмы. Вот только для него я по-прежнему сестра его друга, не самостоятельная и маленькая, не да женщина. Сонь, ты с нами? – спрашивает Ника. Или тебя не отпустят? Что же она рабыня какая-то? – возмущается Женя. Нормальный мужчина никогда не станет ограничивать свободу своей жены. «Эй, вы о чём?» – включаясь в разговор. Все пропустила!» «Мы хотим поехать в парус. Сегодня там играет дико популярный диджей Громов». «Ох, надо же!» – восхищенно произношу я. Еще в прошлом году мечтала попасть на его выступление, но из-за поездки на соревнования не смогла». «Ну так давай же!» – подначивает Ника. «Как в старые добрые времена». Клянусь, что не буду пить. Скидывает руки вверх Женя. И отвезу тебя домой, когда только захочешь. Я недолго сомневаюсь, потому что действительно хочу поехать. Понять, что все еще жива. Дышу, чувствую. Могу. Расплачиваю за заказ и, придерживая Женю за руку, я выхожу из кофейни. Сидя в машине, достаю телефон и открываю нашу переписку с Яром. «Общение прямо-таки блещет эмоциями. От меня. Купи, пожалуйста, хлеб. От Яра короткая. Окей. Либо же от него. Я задержусь. И от меня. Ладно, не жду». «Может, не будешь его предупреждать?» – шепотом предлагает Женя, остановившись на светофоре и бросив короткий взгляд на экран моего телефона. Пусть хоть немного ощутит себя в твоей шкуре. Коротко кивнув, я прячу телефон в сумку. Подруга права. Я предупрежу, но не так скоро, будто не думала о нем весь свой день. В клубе много людей, но для нас находится столик на первом этаже. Громко грохочет музыка, я встречаю бывших друзей и знакомых. Все делают вид, что рады меня видеть. Вот только ни один из них ни разу не проведал меня в больнице или хотя бы просто не узнал, как мои дела за прошедшие три месяца. Именно в такие моменты мне хочется утереть всем им нос, стать прежней и доказать, что я все еще чего-то стою. Попивая мохито, я расслабленно откидываюсь на спинку дивана и болтаю с подругами. До тех пор, пока в поле моего зрения не попадает знакомый мужской силуэт. Да ну! Не может этого быть! Он же старый для клубов. Я закашливаюсь, когда мужчина поворачивается в профиль. Прямой нос с едва заметной горбинкой, тонкие поджатые губы и белесый шрам от виска до рта. Сергей Иванович – мой реабилитолог. «Кого-кого, а его я точно не ожидала здесь увидеть!»